поскольку они созданы прекрасными руками прекраснейших женщин нашего юга. Снова раздались аплодисменты и крики одобрения. Ред Батлер, стоявший небрежно облокотясь о прилавок, негромко сказал, обращаясь к Скарлетт. — Какой высокопарный козел, верно? Скарлетт ужаснулась. Такое святотатство по отношению к самому уважаемому гражданину Атланты.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 «Капитан Рэд Батлер!» Застигнутый врасплох знаменитый контрабандист тем не менее отвесил элегантный поклон. Не слишком ли нарочито элегантный, если вдуматься, промелькнуло у Скарлет в уме? Казалось, он был преувеличенно любезен, потому что слишком глубоко презирал всех собравшихся здесь. Раздались бурные аплодисменты,